Это Голливуд, малышка. Лето 1941 года выдалось на редкость жарким и душным. Ава не могла найти работу, поэтому занималась домашним хозяйством, помогала матери в ее хлопотах. Однажды, в конце июля, из Нью-Йорка позвонила Беппи. Захлебываясь от волнения, она рассказала Авиа о молодом человеке, который, увидев ее фотографию, захотел с ней познакомиться. Бебпи сказала также, что он работает на киностудии и хотел отправить туда ее фото. Но мои лари решили это сделать сами. Может быть, это твой шанс, Бэби. Недавно они нам позвонили и сказали, чтобы ты к ним приехала. Зачем? Они хотят увидеть тебя. Кто? МЗМ. А что это? Это там, где работает Кларк Гейбл. Это Голливуд, малышка. Ава не разделяла восторгов и ожиданий старшей сестры. Она настолько свыклась со своей бесцветной жизнью, что боялась резких перемен. Однако Бэппи настояла на том, чтобы она поехала в Нью-Йорк в офис студии МЗМ. «Я не разрешу тебе упустить этот шанс», — сказала она. Молли поддержала старшую дочь Выделила Аве небольшую сумму денег, и Ава, бросив в дорожную сумку несколько необходимых вещей, поехала на вокзал. Она сидела у вагонного окна, смотрела задумчиво на проносящиеся пейзажи и пыталась разобраться в самой себе, понять, что ей хочется в этой жизни. «Тысяча пятьсот сороковой Бродвей. Нью-Йорк-Сити». Здесь, в головном офисе компании MGM, расположенном на Тайм-сквер, решалась судьба всей кинопродукции, которая выпускалась голливудской студией. Всей этой огромной фабрикой звезд управлял маленький человек, обладающий гигантской властью, Луис Барт Мэйер, или, как его все называли, Эл Луиса Мэйера называли творцом кинозвезд студии МЖМ, о которых говорили, что их больше, чем звезд на небе. В августе 1941 года сюда, в головной офис студии МЖМ, прибыла 18-летняя Ава Гарднер. Открывая массивную дверь, Она не подозревала, что переступает порог, отделяющий ее от прежней жизни и вступает в новую полную заботы, волнении, печали и радостей жизнь. Это было как в тумане. Пожилой, грузный человек Бен Джекобсон, глава департамента по поиску талантов, молча разглядывал сидящую в кресле Аву. Она не привыкла к столь пристальному вниманию и поэтому чувствовала себя крайне неловко. Бен протянул Аве текст, попросил прочесть написанное. Ава читала, спотыкаясь на незнакомых словах. Затем Бен представил Аву своему боссу, Марвину Шенку. Внимательно посмотрев, На нее Марвин сказал Бену, делай кинопробу. Ава испугалась. Что это такое кинопроба? Что ей предстоит делать? Зачем она вообще сюда приехала? Ей было так спокойно дома на табачной ферме. Она корила себя. За то, что послушала, Беппи поддалась на уговор. И, конечно, какая девушка не мечтает сайт-кинозвездой сниматься в Голливуде? Но, видно, ей это не суждено. Ее грустное раздумья прервал Эл Альтман, человек, которого называли виртуозом кинокамеры. Именно Альтман открыл Джон Клоуфорд Джуди Герленд, Генри Фонда и многих других, ставших впоследствии самыми знаменитыми звездами Голливуда. Луис Мэйер высоко ценил Альтмана. Альтман разработал целую систему тестов, которые выявляли сильные и слабые стороны испытуемых. Ави Гарднер предстояло пройти все стадии кинопроб Элла Альтмана. Для начала эл попросил аву пройтись по комнате взять вазу с цветами и поставить ее на стол. она неловко двигалась ваза с цветами казалась тяжелой мисс гарднер поверните голову вправо теперь влево обойдите стол посмотрите прямо в камеру ава не сразу понимала что от нее хочет альтман Яркий свет прожекторов, от которых в комнате было невыносимо жарко, ослепил ее. Страшно хотелось пить. Рот стал сухим, слипшиеся губы едва повиновались ей. — Вы меня понимаете, мисс Гарднер? она рассеянно кивнула головой. Ну — Но вот, наконец, все закончилось. — Спасибо, мисс Гарднер, — сказал Альтман, прощаясь. Ава вышла из павильона, раскаленный воздух от расплавленного под солнцем асфальта обдал ее горячей волной. Она отлично понимала, что выглядела ужасно во время кинопроб, неуклюже двигалась, а еще эта дурацкая тяжелая ваза с цветами она едва ее не уронила. Она не все понимала из того, что ей говорил Альтман. У них в Северной Каролине иначе произносят те же самые слова. А, впросим, черт с ним. По крайней мере, она прошла кинопробы для самого Голливуда, а это случается далеко не с каждым. Ну что ж, будет о чем рассказать внукам. С этими мыслями она отправилась в обратный путь. Дома все было без изменений. Молли по-прежнему плохо себя чувствовала. Она обрадовалась возвращению дочери. Обе решили, что так будет лучше, спокойнее. а выйдет замуж за надежного парня. У них родятся дети, и жизнь опять потечет по-прежнему руслу. Но если... Ава была спокойна, то у Элла Альтмана было вконец испорчено настроение. Кинопроба оказалась настоящим провалом. Девушка не умела говорить, двигаться. Она даже не понимала простейших команд. Он пригласил своих коллег в просмотровый зал. Они молча смотрели на экран. Вот Ава подходит к столику берет вазу, затем, внезапно повернувшись, глядя прямо в камеру, улыбается. И вдруг произошел перелом в настроении сидящих в зале кинобоссов. Крупный план. Ее глаза, густая волна темных волос, гипнотический взгляд. Это длилось не долей секунды, но именно там, В темном просмотровом зале решилась судьба Авы Гарднер. «Отправляй пленку», — сказал Луис Майер. Спустя десять дней Ава услышала незнакомый голос в телефонной трубке. «Мы отослали пленку с вашей кинопробой на студию МЖМ. Кинопроба понравилась». «Вы сможете приехать в Голливуд через неделю?» Аве показалось, что она ослышалась. Хотелось попросить повторить эти волшебные слова еще раз, но трубка уже молчала. Ава была в смятении. Она не знала, как реагировать, как поступать дальше. Мать и сестра приняли решение вместо нее. «Не вздумай отказываться!» — решительно сказала Молли. Такое счастье выпадает крайне редко. «Я поеду с тобой», — поддержала мать-старшая сестра. «Тебе нужен близкий человек в Голливуде. Там ведь столько соблазнов». Лос-Анджелес встретил Аву и Биппи ароматом роз, пальмами и апельсиновыми деревьями, которые они увидели впервые в жизни. Лимузин БМД доставил их в Голливуд. На следующий день Ави предстояло увидеть студию МЖМ. Она еще не знала, что здесь решится ее судьба. Здесь она познает сладости, горечь триумфов и трагедий. Основная съемочная площадка киностудии была расположена в городке Калвер-Сити. Метро Голдуин Мэйр, по сути, была городом в городе. Около четырех тысяч человек работало на этой фабрике звезд. Благодаря их труду, стараниям и усилиям создавались голливудские шедевры Грета Гарба. Норма Ширер, Джон Кроуфорд, Кларк Гейбл, Спенсер Трейси, Джуди Гарленд, Фред Астер, Микки Руни, все эти и другие актеры стали суперзвездами на студии МЖМ, они были ее собственностью. Так решил всемогущий ЛБ Луис Барт Мейер. Во время экскурсии по студии она молчала, с трудом веря в происходящее. Уж слишком быстро все произошло. Казалось, еще вчера она была на табачной фабрике, а сегодня осматривает владение студией, сидя в роскошном лимузине. Представитель дирекции Милтон Вейс решил показать авиапроцесс съемки, и они пошли в павильон, где проходили съемки мюзикла «Баббес от браумал Это был молодежный мюзикл с веселыми танцами, яркой музыкой, и звездой в этом мюзикле был двадцатилетний Микки Руни. Он был любимцем Америки, невысокого роста, русоволосый. Он начал сниматься в кино с шести лет, А уже в конце тридцатых годов стал одним из королей кассовых сборов. Его типаж, веселый, находчивый паренек, был иконой американских подростков. Милтон наклонился к уху Авы и спросил, «Вы знаете, кто это, не так ли?» «Щё бы!» Ава по нескольку раз смотрела фильмы с его участием. И вот она видит Микки Руни воочию на съемочной площадке. Ну, не чудо ли это, как, впрочем, и все, что с ней произошло?» Дождавшись перерыва в съемках, Милтон познакомил молодых людей. Микки, который был почти на голову ниже Авы, смотрел на нее восхищенно. Она впервые видела актера в гриме, и не могла поверить, что пред ней сам Микки Руни. Обменявшись дружеским рукопожатием и фразой приятно познакомиться, они расстались. Ава последовала за Милтоном, и им предстояло еще несколько встреч, а Микки вернулся на съемочную площадку. Вздохнув, он посмотрел вслед уходящим Милтону и Аве, затем обернулся еще раз. На следующий день Ава прибыла на студию к шести часам утра. Начался ее первый рабочий день. Ей предстояло пройти еще несколько тестов побывать в костюмерной у гримеров и визажистов. Ава никогда не пользовалась декоративной косметикой, но ловкие пальцы гримеров полностью изменили ее лицо, и зеркало На Аву смотрела незнакомая, но очень красивая молодая женщина. «Теперь вы будете вот такой!» Улыбаясь, сказала ей Труди, которая руководила всей работой. Луис Мэйр еще раз внимательно посмотрел все кинопробы и вынес приговор. «Девчонка не умеет двигаться, не умеет танцевать, петь». У ужасный южный акцент, но она довольно хороша. Ну что же, будем работать. Давайте ее учить и посмотрим, что из этого выйдет.